Город разросся до чудовищных размеров. «Лос-Анджелес какой-то!» — пробормотал себе подность Тиландер, удивляясь разросшемуся предместью. Лишь на исходе третьего часа Васт обрадовал его известием, что они у западных ворот. Еще подходя к воротам, Тиландер понимал, что здесь был жаркий бой. Над этим участком города поднимался дым, относимый ветром в сторону роны. Около десятков трупов, обгорелых и нет, были сложены горкой в ста метрах от ворот. «Что здесь произошло?» Задумчиво пробормотал Тиландер, внезапно останавливаясь перед стрелой, воткнувшейся в землю в метре от него. «Кто такие?» — говорившего не было видно. Не успел Тиландер подумать, как ответить, как Васт перехватил инициативу. «Скажи Богдану, что это Васт пришел с подмогой!» «Ждите там!» — донеслось из-за ворот. Прошло несколько томительных минут. Выйдя на открытое пространство, Тиландер чувствовал себя неуютно. Высокие башни по сторонам с темными бойницами заставляли чувствовать себя раздетым.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 Сняв с плеча огромный топор, великан отдал команду, игнорируя присутствие командующего армии Берлина Васта и Тиландера. — Русы, за мной! Нас ждет встреча с великим духом!